Глава 22. В эту ночь Тая спала крепко, и сны ее были не страшными, а скорее странными, и при этом тягучими, водоражащими, чувственными, полными образов и знаков. Ей виделось черное озеро, которое обступил вековой хвойный лес. Она медленно заходила в воду, неестественно тугую, теплую, обволакивающую, и хотя на берегу кое-где еще лежал снег, А через одно почему-то стояли жёлтые. И непонятно, то ли ранняя весна, то ли поздняя осень. Воскресала или умирала природа вокруг. А вода тёплая и густая, как нагретый жидкий мёд. И так чувственно ласкала кожу, что невольно тяжелели веки. И из губ слетел тихий стон. Тая зашла по грудь, укололася какой-то камешек, легла на спину и поплыла смотря в чёрное ночное небо над головой. И внутри замирало всё в зудящем ожидании. Она знала, что скоро к ней присоединится он. Она ждала. Она почти слышала его шаги, улавливала терпкое, горьковатое дыхание. И так спокойно было в этой густой тёплой воде, так хорошо, что в какой-то момент ей совсем надоело контролировать тело, пытаться держаться на плаву, Она сомкнула веки, с улыбкой пошла ко дну. Все глубже и глубже. Толща воды уже давила. Легкие зажгло от нехватки кислорода. Свет мерк. Но ей не было страшно. Она знала, что он придет и вытолкнет ее. Вот только он почему-то не приходил. «Тая, вставай!» Низкий мужской голос пробился сквозь тревожную дремоту. Голое плечо обожгло прикосновение. «Скорее именно это касание, а не чужое «вставай», заставило девушку резко сесть на постели и открыть глаза. Открыть, закрыть и снова широко распахнуть в немом изумлении, потому что на краешке ее кровати сидел никто иной, как Кирилл. Тая шумно втянула воздух носом, покосилась вниз на себя, проследив за его прямым, насмешливо снисходительным взглядом, и рывком натянула одеяло чуть ли не до самого подбородка, становясь пунцовой. Пижамная маечка на тонких бретельках съехала во сне, полностью обнажив левую грудь, и он на нее смотрел. Голос сосна и так обычно не слушался, а от девушку адреналинового смущения и вовсе отказывался повиноваться. «Что ты здесь делаешь?» — просипела. Кир, медленно очертив огненную дорожку вверх по ее ключицам, шеи и подбородку, посмотрел ей в глаза. — Ты проспала? Не завела будильник? — Нет, я заводила. Я... Черт! — схватив телефон с прикроватной тумбочки, поняла, что он разряжен. Она не до конца вставила провод в расшатанное гнездо. — И который час? — спросила смущенно, почесывая бровь. — Десятый, — хмыкнул Кир. Хлопнул себя по коленям и встал, поправляя идеально сидящие на нем черные брюки. Он весь был идеален сегодня. В черном костюме, черной рубашке, черном галстуке, с гладко выбритым, сосредоточенным лицом, пахнущий холодным, терпким парфюмом. Тая разглядывала мужчину из-под опущенных дрожащих ресниц, жадно ловя каждую деталь. Она бы хотела потом нарисовать его таким. Я жду тебя на улице. Краситься не надо. Мы успеем заехать в салон. Если выйдешь в течение десяти минут, конечно. В глазах Кира мелькнул сарказм, прежде чем он захлопнул за собой дверь. Тая закусила губу, несколько секунд расфокусировано уставившись на дверное полотно, скрывшее от нее Кирилла. Щеки ее горели ожогами стыда. От того, что он увидел ее грудь, кровь раскалилась. Она совершенно не поняла его реакции. Кажется, ее практически и не было, и от этого было почему-то еще более неловко. Но, боже, о чем она думает? Сегодня же похороны! Подскочила с кровати и стала в попыхах собираться, ведь он отвел ей всего десять минут. В машине молчали, сидя рядом на заднем сидении длинного представительского седана. Вернее, молчала Тая, а Кирилл, не переставая, говорил по телефону. Дела, работа, предстоящие похороны, бесконечное число людей, которым что-то надо было от него этим утром, куча неотложных вопросов, требующих решения здесь и сейчас. А он возился с ней. Тая понимала, что ему это элементарно выгодно, но ей все равно льстила. — Нет, интервью не будет. — Нет, нельзя познакомиться с Решетовой. — Маш, просто нахуй их пошли. Мне учить тебя посылать нах? Ты уволена. Так понятней? Нет, я пошутил. Но уловила же мой посыл. Отлично. Да, собрание на понедельник. Да, Решетова будет, да. У Макаренко все готово? В смысле не успел? Рыкнув в трубку, Кир сбросил вызов. Глухо выматерился себе под нос, набирая кого-то еще. Густая энергия его взрывного раздражения заполнила весь салон, мешая нормально дышать. Тая затаилась, следя за мужчиной боковым зрением. Что-то не так, и это касалось ее. — Да, Дмитрий Ильич, Мария сказала, что договор о намерении... — Да. Кир сжал переносицу двумя пальцами, прикрыв глаза. Он весь будто вибрировал изнутри, еле сдерживаясь. — Да, я в курсе, что вы получили копию завещания только в... Ч... Да, блять я знаю, что мало времени. И все-таки он приглушенно заорал в трубку. Почерневший взгляд Кира застыл в одной точке на лобовом стекле, верхняя губа хищно дернулась. Едва слышно, вкратчиво добавил «Мне нужен договор сегодня, сейчас, до похорон». Сбросил вызов, не став слушать заикающиеся оправдания. Откинулся в подголовник, сглотнул, дернув кадыком, потянул галстук, будто он начал ему мешать. Тая свела брови к переносице, не понимая, к чему такая спешка. Он боится, что она передумает? Разве были другие варианты для нее? Она думала об этом совсем недолго перед сном, потому что думать, по сути, было не о чем. Что делать с самими акциями она не представляла, а какую бы сумму Кирилл за них не предложил, она, очевидно, покажется ей огромной. А еще... Еще ей хотелось сделать ему приятное, угодить. Сейчас он нервничал, сидя рядом с ней, а ей было от этого тяжело, хотелось его расслабить, разгладить залегшие вертикальные морщинки на гладком высоком лбу, и потому она заговорила. — Зачем именно до похорон? Я все равно подпишу. Кирилл, не меняя позы, скосил на нее глаза. — Да, ты все равно подпишешь, — медленно отчеканил, вкладывая в эти слова какой-то совсем иной смысл. У Таи колки горячий озноб прокатился по позвоночнику. Снова зазвонил телефон. «Да?» Кир так и смотрел на нее в упор, отвечая. «Ладно, я понял, Дмитрий Ильич. Да, в понедельник. Принципиально, чтобы подписали перед совещанием. Хорошо.» Сбросил. И в этот момент седан плавно тормознул, а затем начал парковаться у какого-то бутика.